«Вы уверены?» – спросила Уиллоу, задетая монологом Виктории. «Мне это кажется несправедливым, такое нелицеприятное суждение об авторской психологии. Зря. Разве вы не читали отчетов, в которых говорится, что у некоего господина X некомпетентный редактор, потому что он не знает, что в XIV веке китайские купцы носили только желтые ботинки? или не очень осведомлен в подробностях такого же рода. Вот это действительно несправедливо. Виктория разрумянилась, ее тусклые глаза заблестели. Как мы можем являться солидными экспертами в самых различных областях науки и искусства? Многие редакторы, которые имеют дело с нехудожественной литературой, сталкиваются с чем угодно – диетой, вышивкой, археологией, психиатрией. биографиями исторических персонажей, изобразительным искусством. Список тем можно продолжать до бесконечности. Но я думаю, что вы можете обратиться за консультацией к специалистам. Но, боюсь, не в наши дни, покровительственно возразила Виктория, что не понравилось Уиллоу. Для подобной роскоши никогда не хватает денег, а еще и времени. Я полагаю, что действительно научные книги – Так и создаются, то есть с привлечением рецензентов-профессионалов. Но мы же не готовим академические издания, а просто издаем литературу самого разного профиля для широких кругов читателей. Неужели же в вашей работе нет ничего хорошего? С любопытством спросила Уиллоу, приступая к салату. Почему же? Есть и хорошее. Встречаются талантливые авторы, чаще всего это бывшие журналисты, с которыми легко и приятно работать. И попадаются книги, которые мне искренне нравятся. Не часто, но хотя бы раз в год обязательно. Она отрезала кусочек грудки голубя и, замерев с вилкой в руке, добавила, «Больше всего я боюсь ответственности за книги, которые считают бездарными, особенно когда их требуют сдать в первую очередь. Автором таких шедевров Невозможно объяснить, что мы продали лишь два экземпляра книги с момента ее публикации. А бывает еще хуже. Сообщать авторам, что у нас 50 возвратов, не ликвидов каждую неделю, это просто ужасно. А когда не спрашивают, понравилась ли хоть кому-нибудь их книга, это трагедия. Потому что бездарность не нравится никому. «Дорогая, дорогая!» — произнесла Уиллоу, не в силах подавить улыбки. «Как мало мы, авторы, знаем о редакторских страстях, которые вызывают наши книги». Виктория съела кусочек голубя и принялась за салат. «Знаете, вы очень проницательны. Страсти — абсолютно верное определение. Иногда рождение книги превращается в невыносимую муку. Произнося эти слова, Виктория выглядела жертвой. Хочу признаться, что у меня даже возникла абсурдная мысль написать что-то вроде «Справочника по выживанию для авторов, где был бы словарь всех зашифрованных кодов, которые мы используем для утешения неудачников. Например, Уиллоу была не уверена, что ей хочется слышать это, но вопрос был уже задан. Ну, например... Мы переносим издание вашей книги с сентября на февраль. Думаем, что тогда она пойдет лучше. Уиллоу внезапно почувствовал себя счастливой от сознания, что все ее книги печатались в сентябре. И что же это значит, поинтересовалась она, что книга не имеет никакой надежды на продажу. В глазах Виктории мелькнуло сожаление. Уиллоу понимала, что порой редактору сложно преодолеть мстительные чувства в отношении тех людей, которые сделали ее труд столь тяжелым, а условия лишенными минимального комфорта. «Конечно, много и других примеров, но я не хочу утомлять вас ими. Вы меня совсем не утомляете, напротив, это крайне интересно», с чувством заметила Уиллоу. «Хорошо. Тогда другие варианты». нашей психотерапии. Ваша книга замечательно написана, но ее требуется передать в более смелое, независимое издательство, чем мы. Что означает, в книге содержится порнография, и более двух сотен экземпляров продать невозможно. Или, ваша работа не совсем похожа на роман, под чем следует понимать, у вас нет ни малейшего творческого дара. Теперь мне ясно, что я должна слышать, за туманными фразами, произносимыми доброжелательной Энс Линтер.